Глава 21. Большой облом. До сервиса добрались без приключений. Кир ехал, Слай в фургоне. Остальные следовали за ними в краденой тачке. Вабан предлагал тачку где-то бросить и далее, как и в прошлый раз, добираться своим ходом. Но Дикар не согласился. Слишком много было в фургоне, чтобы отпускать лай и Кира самих. И нет, не потому что Дикар боялся, будто они убегут. Просто на всякий случай. Вдруг копы, к примеру, остановят, или, что хуже, секториалы нарисуются. Конечно, шанс подобного минимален. Секториалы сейчас наверняка подняты по тревоге, вооружились и сидят на своей территории. Но мало ли. А если самые горячие головы прыгнут в тачку и поедут искать обидчиков, вдруг, не найдя их, решат отыграться на мимо проезжающем работяге в фургоне. Поэтому фургон довели до самого сервиса, Ранья, хан высадил всех пассажиров чуть подальше, чтобы под самим сервисом не мелькать, и поехал прятать тачку, или, что правильнее, избавляться от нее. «Так, ну что, надо товар переложить в тот фургон». Дикар кивнул на машину, в которой Люд привез оружие. «А дальше?» — поинтересовался Вабан. «Дальше мы все отправимся отдыхать. Дождемся только Сайфера и Трудня, Пусть берут машины и развозят груз по инсталлерам. Думаю, к обеду уже все раскинут, а мы как раз отоспимся, вернемся сюда и уже бабки поделим. Устраивает. Ну, тогда за работу. Они вчетвером принялись таскать коробки. Кир, взяв одну, донес ее до фургона люто и остановился. Затем открыл, заглянул внутрь. Че там, повредили что-то? Вабан поставил свой ящик внутрь и полез к ящику Кира. «Нет, я тут просто подумал». «Но?» «А можно мне часть имплантов взять в счет своей доли?» Ха. Вабан задумался. «Пусть берет», — заявил дикар, тоже перенесший очередной ящик. «Парень заслужил. Если бы не его идея, мы бы салон просто подожгли, и хрен бы нам тогда, а не импланты». «Ты слышал? Ха -ха, очередная премия!» Кир кивнул и полез в фургон. Подвинув люта, он принялся вскрывать ящики, выбирая себе импланты. Благо он до этого ковырялся в сети, пытаясь разобраться, что это такое и с чем его едят. Кир худо-бедно представлял, какие импланты толковые и могут ему пригодиться, а какие — просто ширпотреб. Впрочем, в той партии, что они уперли, ширпотреба не было. Только дорогие, высокоэффективные модели. Кир довольно быстро отобрал себе десяток имплантов. По его прикидкам, их стоимость была около 100-150 тысячами. Короче, купить он бы их смог очень и очень и скоро. Он сгреб все отобрано, отправился к Дикару. «Вот», — сказал он, демонстрируя трофеи. Дикар быстро перебрал упаковки и хмыкнул. «Ты на скорость решил вкачиваться?» «Ага, скорость реакции, ускоренное восприятие». Тогда бы тебе усилить кости и связки, а то растянешь. Импланты ведь штука хитрая, но любой из них требуется еще один, чтобы первый нормально работал. Да я взял, вот. А, вижу. Да, скромностью ты не страдаешь, комплект солидный. Ну окей. Тут если розничные цены брать, где-то на 200 косых выходит. Мы бы за сотню сдали. Сильно много набрал? С грустью спросил Кир он уже лихорадочно прикидывал что из имплантов он может вернуть но хотелось взять все даже если один из связки выкинуть уже будет не билто, хрень какая то впрочем и билду его выбор пока сложно назвать далеко не все приобрел что нужно бери величественно позволил дикар когда остаток раскинем посчитаем может чего еще и останется спасибо «Ставь на здоровье!» Когда погрузка была закончена, вернулся Хан. От машины он избавился, а, возвращаясь назад, купил дарницы и сайки, пару бутылок какого-то пуйла. «Молодец, а то жрать так хочется, что брюхо сводит. И с белеской тоже молодец. Как раз стресс снимем, пока сайфера и труд не ждем». Белеска, кстати, на вкус оказалась самой обычной водкой. Кир попытался было отказаться, но старшие товарищи заставили его выпить несколько рюмок, от которых он, прямо скажем, захмелел. Стресс, усталость, нервы сделали свое дело. Несмотря на то, что он спиртное заел здоровенной дарнице, его все равно развезло. Затем появились те самые Сафер и Трутень. Однако, как они выглядят, Кир не узнал. Они были снаружи, и к ним вышел дикар, чтобы раздать указания. Далее вызвали такси, предварительно договорившись, что все они всю ночь были здесь, надирались поилом и никуда не выходили. Разъехались по домам. Пока доехали до места жительства Кира, его солидно разнесло в теплом салоне такси. Когда Ирака остановился и Кир, рассчитавшись за поездку, вышел наружу, холодный ночной воздух словно бы ударил по нему. Капал мелкий моросящий дождик, от чего было еще хуже. Кир, накинув капюшон на голову, двинулся к дому. Он вроде бы двигался по привычному и знакомому пути, однако алкоголь дал знать о себе. Все же где-то свернул не туда. Поблуждав по коридорам, он все же понял, где находится, и ему в голову тут же пришла интересная мысль. Желание похулиганить подстегнулось алкоголем. Трезвый он вряд ли бы так поступил, но сейчас... И твердой походкой он прошел дальше по коридору и остановился возле знакомой двери, в которую принялся тарабанить. Стучать пришлось недолго, но все же затем из-за двери раздался шум. Несколько секунд и дверь приоткрылась. «Что творите, а? Я сейчас полицию вызову! Уходи!» «Госпожа Барян, да чего же сразу полицию? Это я занес вам плату за следующую неделю». «Ты?» Старуха чуть больше приоткрыла дверь, узнав Кира. Чего ночью приперся? Другого времени не нашел. «Ну, вы же сказали, день настал, сразу плати. Вот, день настал. Прошу». Он перебросил старухе на счет положенную сумму. «Ты... ты... ну, шалопай, погоди. Вот скажу племяннику, он тебе покажет. И что вздумал пожилых людей по ночам будить? Поиграть со мной вздумал?» «Я тебе поиграю, я тебе покажу, живо вылетишь у меня!» Дальше Кира ее слушать не стал, развернулся и побрёл прочь. Маленькая месть вполне удалась. Он, довольный собой, шел по коридору, уже не слушая крики старухи у себя за спиной. Добравшись-таки до своей квартирки и сбросив одежду, первым делом Кира умылся. Попытался себя немного привести в порядок. Вроде получилось. Во всяком случае, теперь он уже пожалел о содеянном. Старуха мелочная и мстительная. Она того, что учудил Кир, не простит. Следовательно, нужно искать новую квартиру. Вот блин, надо же было такое учудить. Хотя, с другой стороны, почему нет? Съезжать он все равно так и так собирался. Лучше раньше, чем позже. Лучше сам, чем когда его выгонит старуха. Одно дело переехать в квартиру, которую уже нашел, и совсем другое — оказаться ночью с вещичками на улице. «Так, деньги есть, поэтому завтра...» Кир взглянул на часы 4 утра, если брать привычные мерки. «Даже уже сегодня можно заняться поисками жилья и свалить отсюда нахрен». «Нет, нечего жалеть о том, что сделано. Старуху нужно было проучить, и он это сделал». Выключив воду, Кир дошлепал до кровати и, проверив будильник, завалился на кровать, моментально отрубившись. Будильник завывал нудными и монотонными гудками. Кир не без труда открыл глаза и тут же поморщился. Голова гудела, будто колокол. «От же чёрт! Неужели он так много вчера выпил, или же все это последствия нервного дня?» Как бы там ни было, а нужно было вставать. У него сегодня очень много дел. Во-первых, и в первую очередь нужно заглянуть к кремню. Узнать, как быстро он сможет установить все импланты, что Кир раздобыл. И сможет ли вообще. Далее нужно заняться поисками квартиры. Кир с кряхтением вылез из постели. С трудом дошел до умывальника и принялся приводить себя в порядок. Завтрак у него не задался. От одного вида еды его тошнило. Кир оделся, взял сумку с имплантами и направился на выход. Сегодня это встретило его даже более негостеприимно, чем обычно. На улице явно стоял мороз, или температура была около нуля. Холодно и влажно. Пока он добрался до конторы, кремня весь зяб. Кремень уже был на работе, как обычно, закинув ноги на стол. «О, кого я вижу!» мой самый постоянный клиент с чем пожаловал импланты хочу установить какие у меня выбор не особо но все с собой ответил кир поставив сумку на стол и принялся вытаскивать коробки одну за другой кремень взяв одну из них прочитав название модели изменился в лице схватился за другую третью ни хрена себе откуда от верблюда чего от кого неважно поставить сможешь ну вообще то для таких имплантов нужно <связь> оборудование классом сможешь или нет смогу на это тебе обойдется тысячи в две а не меньше пойдет те что все за раз хочешь а почему нет ну, в принципе да так будет лучше «Да мне нужна пара часов на подготовку. Смотаюсь домой, возьму кое-что. Еще у коллеги надо выпросить манипулятор с...» «Не вопрос. Два так два. Импланты у тебя тут оставить можно? Не хочется с ними тягаться». «Конечно. Хочешь, и сам тут сиди, меня дождись». «Нет, я в магазин. И в аптеку». Чего такое? Приболел?» «Да, можно и так сказать. Вчера было так хорошо, что сегодня аж плохо стало». «А, ну понятно. Обмывал покупки». Он кивнул на импланты. «Ага, типа того». «Ну, не вопрос. Я тогда соберу и привезу оборудование, а ты погуляй пару часиков». «Лады». Два часа пролетели совершенно незаметно. Кир в первую очередь зашел в аптеку. «Чем могу помочь?» — спросила девчонка-аптекарша. «Мне бы чего-нибудь от головной боли». Простонал Кир. Башка разболелась еще больше, чем когда он только проснулся. «У вас именно голова болит или тяжело после вчерашнего?» «После вчерашнего». «Тогда лучше примите вот это. Две таблетки и через 10 минут сами себя не узнаете». Пообещала она, положив на прилавок упаковку. Кир согласился. Попросив к таблеткам бутылку воды, он принял лекарство, запил их. Затем направился было к супермаркету, но передумал. Вызвал такси и отправился в центр, где нашел отличное уютное кафе, где плотно подкрепился. Аптекарша не обманула. Те препараты, что она продала Киру, не только сняли все последствия похмелья, но еще и здорово его тонизировали. Он был полон энергии и сил, был голоден. Закончив со своим обедом, он заказал еще и пирожные на вынос, а затем на такси вернулся в свой район. Забежал в аптеку, отдав пирожное аптекарше, чем несказанно Ю удивил. А уже затем отправился к Кремню. По пути его настиг звонок от Вабана. «Привет, малец. Как ты там? Жив после вчерашнего?» «Да, вполне нормально. Хотя с утра думал, что сдохну». Ха, то же самое. Хан сволочь какую-то поленку притащил. Чем лечился?» Кир достал упаковку таблеток из кармана и прочитал название никогда не слышал. Ну, сейчас попробую. Я что звонил-то? Все в ажоре. Импланты ребята почти раскидали утром. Уже немного осталось. Дальше дикарг к Дайкапе смотается, долю ему отдаст. И к нам в сервис. Там делить будем. Собираемся к шести». «Понял. Но я тут импланты собрался ставить. Не знаю, успею ли». «Успеешь. Все. До встречи». В кабинете инсталлера появилось множество новых и странных устройств который, видимо, о кремении собирал по всем знакомым. Кир улегся в кресло и уставился на Кремня. Тот напялил медицинский халат, очки странного вида с кучей линз, чем-то вроде коллиматорного прицела и здоровенным блестящим диском, торчащим над очками, словно спутниковая антенна. — Ну что, готов? — Да. — Тогда приступим. Кир тяжело вздохнул и... Практически мгновенно выключился. Вабен почувствовал, что ему полегчало. Если до этого он сидел, схватившись за голову всеми своими четырьмя руками, то теперь с каждой секундой ощущал, как ему становилось все легче и лучше. Боль ушла, тяжесть тоже. Наоборот, он начал ощущать некую легкость, желание куда-то идти и что-то делать. Не зная он, что купил таблетки в аптеке, решил бы, что ему какую-то наркоту подсунули. Надо же, сколько жил и не знал о такой замечательной штуке, а Кир тут без году неделю, и надо же, нашел средство борьбы с болезнью, которая Вабана беспокоила в среднем пару раз в неделю. Вместе с подъемом сил пришел и голод. Вабана осознал, что не ел со вчерашнего дня, и тут же, словно бы соглашаясь с ним и возмущаясь, заурчал в желудок. Вабан решительно поднялся торчать на сервисе ребята еще не скоро подтянутся, а раз так можно скатать куда-нибудь подкрепиться звонок от Дикайра заставил его остановиться это еще что что-то случилось да бабан ты где сейчас на сервисе жди сейчас за тобой заеду а что случилось пока ничего Дайкапи вызвал сказал тебе с собой взять хорошо жду Дикар прикатил минут через пять. Вабан прыгнул на пассажирское сиденье и закрыл дверь. «Ну что, готовить место под медаль?» Сомневаюсь, что это чувство будет нехорошее. «Почему?» Интуиция подсказывает. Вабан ничего отвечать не стал. Более того, всю дорогу ехали молча. С Дикаром они дружили с детства, и поэтому прекрасно понимали друг друга без слов. А здесь Вабан сразу ощутил настроение приятеля. Уж слишком тот напряжен, что-то не так. Неспроста их вызывает Дейкапи. И явно не для того, чтобы похвалить. Вилла Дейкапи находилась на краю города, там, где были точно такие же особняки. Фактически это был дорогой район, просто смертный попасть сюда не мог, не то что жилье купить. Да и цены на недвижимость здесь были заоблачные. Аэрокар Декара свернул с дороги, проскочил широкие кованые ворота и влетел на площадь перед домом, в центре которой был фонтан. Декар выбрался из машины и направился в дом. Вабан шел следом. Возле входных дверей дежурила пара боевиков Дейкапе. Они лишь приветственно кивнули, а затем отступили, пропуская гостей внутрь. Декар быстро прошел вестибюль и гостиную, завернул вправо и открыл дверь в кабинет. Вабан тут был не впервые, но с последнего визита тут многое поменялось. Если раньше кабинет был отделан под старину, то теперь тут преобладал современный, ставший недавно популярным стиль минимализма. В кабинете было пусто, лишь стол, мягкое огромное кресло, сейчас пустое. Рядом с креслом торчал начальник охраны. Сам Дейкапи стоял у окна, глядя вдаль. «Бас!» Декар, по привычке, сложив руки за спиной, замер перед столом. Вабан стал рядом. Декапи оторвался от созерцания уличного пейзажа, повернулся к посетителям и опалил их прямо-таки ненавидящим взглядом. Дейкапи на вид был даже младше Вабана, лет 25-30, с тщательно выстриженной бородкой на дутловатом лице, с тонкими усиками над верхней губой и аккуратно подстриженными и зачесанными назад волосами. Для своего возраста был он несколько полноват, причем полнота была женского типа. Объемный зад, облывшие бока и брюха, который не мог скрыть свободный плащ. «Вы чего натворили, уроды?» Дикар и Вабан удивленно уставились на него. «Босс, мы...» «Вы нахрена резню устроили?» «Все на ушах стоят!» «Торговцев положили, товар отжали!» «Еще и Мочилова устроили у шестых!» «Вы совсем одурели?» Босс, мы торговцев не мочили, товар отжали, да. Так они ведь без разрешения на нашей территории пытались... «Заткнись!» — ревкнул на декара Дейкапи и принялся буравить его взглядом. «Вы мне все изгадали, испортили! Я ведь тебя предупреждал, просил, советуйся перед тем, как что-то делать. Говори, если что-то произошло. Говорил ведь! Да о чем говорить, о, о чем советоваться? «Обычная рутина. Торгаши без спроса к нам полезли, мы их наказали, но они живы остались. И в салоне мы не беспределили, а встречу назначили. Это нас на выходе чуть не постреляли». «А кто шестых положил в качалке, а? Тоже не вы?» «Понятия не имеем», — встрел в обан. «На самих на улице хотели положить прямо из машины». О, ну да. А вы, значит, не при делах?» «Нет. Всю ночь пьянствовали у хана». «Ну да, ну да. Так мы рассказывай. Салон имплантов — ваша работа?» Хозяин платить за защиту отказался. У него, видите ли, своя крыша, а салон на нашей территории. «А меня спросить не надо было? Или уже не я, а ты декапистал?» «Босс, обычная ведь ситуация. Все сделали чисто, и ваша доля...» «Уже у меня. Кто вам вообще разрешил все это, а?» Он повернулся к Вабану. Совсем уже страх потеряли. А при чем тут страх? С вызовом спросил Вабан. Мы не в семье, мы просто свободные войды. Нашли себе дело, все чисто провернули, про вас не забыли, долю отстегнули. Долю? Ты мне значит долю отстегнуть собирался? Вабан кивнул. А -а -а. Вот что, дружок, если хочешь на моей территории работать и при этом живым остаться. «Спрашивай разрешения. Я скажу тебе, где ты можешь и можешь ли вообще гадить, понял? Пока не разрешу, вы даже вякнуть не посмеете, ясно?» Бабан скривился. С Декапи у него уже и раньше были конфликты, но как-то удавалось их замять. Сейчас Вега явно переходит уже все границы. Да, с его отцом было намного проще работать. Тот хоть мужик резкий был, но все же справедливый, и на ровном месте истерики не закатывал. А этот... «Значит так, за то, что дров наломали, вашу долю я урезаю. Получите семьдесят штук на всех». «Семьдесят? Да товары на лям было, и...» взорвался Вабан. «Не нравится? Пошел вон! И чтобы на своей земле я тебя больше не видел, понял?» «Понял». Спокойно ответил Вабан. Щека его дёрнулась, словно при тике. Теперь уже не только Дейкапи глядел на него с ненавистью, но и Вабан на него. Этот хлыщ перешел все границы. Понятное дело, что Вабан сейчас ему сделать ничего не может. Да и вообще, уж слишком разные у них весовые категории. Где Дейкапи, пусть и ослабленные прошлыми войнами и неудачами, а где обычный Войт, пусть и со своей небольшой группой. Тем не менее, то, что все это Вабан не собирался оставлять без ответа, — факт семьдесят штук вам с шестыми я вопрос решу их не трогать к их барыгам и точкам не лезть это понятно понятно это звались вабан и дикар все свободно махнул рукой Дейкапи.